«Помнишь слова Венслова?» «Про колдуновый упырей?» «Уж не знаю насчет осинного кола, но нервы тебе надо подлечить». «Кстати, Лу, где твой обещанный анализ крови?» «Лу, чего молчишь?» «А?» Девушка встрепенулась. «Нормальный анализ. Лейкоциты в норме. Роэй и сахар тоже в норме». «Ну и порядок», — наставительный произнес Бен. Упырь нашелся. Да он тебе специально из равновесия выводил, чудик. Неужели не ясно? Ясно, ясно, Бен. Чиф задумался, поглядел на Лу. Вот что, сходи-ка, полей, Фикус. И я? Бен от даже приустал. Ну, знаешь, по-моему, мы вроде как делом заняты. И хорошо, полей. Как понял. Так бы и сказал, что мне надо вон выметаться, буркнул Бен. Наконец-то сообразивший, что злосчастное растение совершенно ни при чем. Лу, если он тебе будет глупости говорить, зови. чив подождал, пока хлопнула входная дверь и повернулся к девушке. А теперь выкладывай и не вздумай спрашивать о чем. О чем? Невозмутимо отозвалась Лу, уставая. Выйдя в соседнюю комнату, она тут же вернулась и положила на стол небольшой листок бумаги. «Читай, все в норме!» И глаза встретились, и девушка, не выдержав первый, отвела взгляд. «Ты врач, Лу. Ты не имеешь права». «Имею», — негромко проговорила она. «Именно потому, что я врач. Подробности сообщу только на тускуле». «Это приказ, Любовь Леонтьевна!» Девушка дернула плечом и отвернулась. «Как хочешь. Но лучше бы ты просто мне поверил, Джоан. «Хорошо. Кровь, если ты помнишь, состоит из плазмы, красных кровяных телец эритроцитов, затем белых лейкоцитов. Помню, поторопил Чиф, можешь не читать лекции. А также кровяных пластинок, называемых иногда тромбоцитами. Все это у тебя в наличии, причем в оптимальном количестве. Не тяни, Лу! А ты не перебивай!» Тогда я решила исследовать кровь под микроскопом. В общем, получилось вот что. Девушка вооружилась карандашом и начала что-то быстро рисовать на бумаге. Чиф внимательно следил, время от времени кивая и подсказывая. Но затем умолк, глядя, как карандаш летает по бумаге, оставляя легкие следы в виде странных ромбов, окружностей и цилиндриков. «Постой!» — наконец не удержал он. «Кажется, сообразил. И что из этого? Высокая сворачиваемость?» «Не только». Девушка помолчала, нерешительно постукивая карандашом по рисунку. — Понимаешь? В дверь поскреблись. — Еще поливать? — Сгинь! — резко бросила лу Из-за двери послышался горький вздох. — Понимаешь, Джон, по всем показателям ты абсолютно здоров, а этого не должно быть. Твоя кровь не совсем... — Человеческая, — понял Чиф. Девушка замялась. «Да, обычный человек с такой кровью жить бы не смог. Значит, есть серьезные изменения в нервной системе, во всех кровотворящих органах». «И в костном мозге. Странно, ведь меня каждый год обследовали». «Это никак не проявляется», — вздохнула девушка. «Нужен очень мощный микроскоп, чтобы увидеть». «Джон, а тебе не делали переливания крови?» «Нет», — чихмель на столе отвернулся. Равно как пересадок селезенки из спинного мозга. А я-то думал. Вот, смотри. Он положил на стол листок с анализом и прикрыл глаза. Прошла секунда, другая. Листок медленно взмыл вверх. Это каждый из нас может да? Практически каждый кинула девушка. Знаешь, я тоже подумал, что это мы все такие, поэтому проверила свою кровь, а заодно и Бена. У нас есть отклонения, но минимальные. Белый листок по-прежнему висел в воздухе, чуть подрагивая от еле ощутимого сквозняка. «Минимальный!» — задумчиво повторил Чиф. «Смотри!» Листок дрогнул, начал медленно опускаться вниз, коснулся ладони, вновь дрогнул, но не остался лежать, а чуть наклонившись на бок, пошел сквозь руку. «О, Господи!» Девушка вскочила отшатнулась. «Это у меня лет 14. Родители просили никому не говорить. «В общем, сквозь стены проходить не могу, но кое-что...» Рука дрогнула, затем резко упала на поверхность стола. Лу охнула. Кисть прошла сквозь дерево. Раз, другой. «Хватит, я поняла. Джон, я, наверное, должна была тебе сказать раньше, но такое считается врачебной тайной». Еще до твоего рождения тетя Поли и дядя Генри попали в какой-то научный центр. Там был огромный красный кристалл, похожий на рубин, через который пропускали синие излучения. У тебя очень сильные генетические изменения. Чив молчал, по-прежнему глядя в сторону. Девушка тряхнула головой. «Да приди в себя! Какая, в конце концов, разница? Забудь обо всем до возвращения, а там, если хочешь, зайди в лабораторию медицинского центра». «Да и то, надо ли! Ведь ты нормален!» «Пока нормален!» — негромко возразил Чиф. «До 14 лет у меня такого не было. Значит, изменения только начались. Ты как лох? Любишь лягушек потрошить?» Бена пришлось звать долго. Он обиделся, заявив, что намерен отныне ночевать у входной двери рядом с Фикусом, его единственным другом. Заманить его удалось только напоминанием, что ужин уже настали. После ужина Чиф закрылся в лаборатории, попросив не беспокоить. Несколько удивленный Бен, собиравшийся проводить пробный сеанс связи, пожал плечами и устроился в гостиной на диване, лениво перелистывая словарь советских неологизмов, специально подготовленный к современного русского языка при университете Сент-Алекс. лу закончив свои дела, присел рядом, погрузившись в чтение отобранного у брата журнала. Бен, испытывая некоторое недоумение, на штудировал словарь. Язык предков, по его мнению, превращ... превратился в какую-то тарабарщину. Полагалось говорить вместо жалования – зарплата. Синема превратилась в кино, причем с ударением на втором слоге, а отчего синематограф стал собачьим театром. Особенно удивили загадочный октябрины, заменивший День Ангела. Слова же в Торчермет, Ахмадет, Наркомзем и Тяжмаш Бен старался пропускать, не читая. Окончательно добил его слон, превратившийся из симпатичного животного в страшный концлагерь на Соловках. Бен напрягал память, запоминая, но в глубине души понимал, что в самый неподходящий момент обязательно сорвется, назвав, к примеру, наркома он государем на трактористку Пашу Ангелину Мадемуазель. «Бен, это же страшно! Лу отложила в сторону журнала и растерянно потерла виски. Что именно? Брат взял руки журнал и с выражением прочел. Деревья по ветру качались, шумело поле спелой ржи. Во враги кулаки собрались, точили острые ножи. Желая заслужить награду, о преступлении вели речь, устроить тайную засаду и пионеров подстеречь. И что тебя удивило? «Ростопчинский стиль, конечно, но чего ты ожидала?» «Да при чем тут стиль?» — возмутилась сестра. «Знаешь, о чем тут?» «Один байскаут узнал, что его отец совершает должностное преступление и сообщил в комптор-разведку. А дядя этого байскаута вместе с другими родственниками подстерег парня прикончил, представляешь?» Бен зевнул. «Помнишь песню про Хорста Весселя? У нас, кажется, есть пластинка». Типичное тоталитарное мышление. Наши маленькие детки нынче служат в контрразведке. И ты так спокойно об этом говоришь? Они же больные. Дети доносят на родителей. Родители подстерегают детей в засаде. Что мы тут можем сделать, не представляю. Лу, прежде всего, меньше эмоций наставить, на заметил брат. Пойми, ты имеешь дело с произведением художественной литературы написаны в пропагандистских целях. Сестра вам помотала головой. Это действительно было где-то на Урале. В предисловии сказано реальный факт. Горький заявил на съезде писателей, что этому он надо поставить памятник. А кто такой Горький, равнодушно дозвался Бен, перелистывая журнал? Хватит читать такое, вкус испортишь. Лу, мы имеем дело с болезнью. А если так? Надо не возмущаться, а лечить. Вот завтра я схожу кое-куда, понаблюдая за местными гомерами. Может, и этого Гатунского встречу. Что ему передать от тебя? — что он Штонгвок, — буркнула сестра. — Охотно. Только не поймет. Наш фольклор они не изучают. — Интересно, чего там Джон поделывает? Он просил меня настроить передатчик, наверное, хочет поговорить с Казимбеком. А помнишь, мы мечтали о том, какие тут у нас будут приключения? Как будем спасать приговоренных сталинскими сатрапами, расклеивать листовки, создавать партизанские отряды? Помнишь, когда мы играли в красные и белые, никто не хотел быть красным, кроме Джона? Почему, Девослу? Я тоже часто была за красных. По-моему, ты тоже. И за Джона. Факт есть факт, но насчет приключений, так, по-моему, уже на первом курсе все стало ясно. Ты же сам говорил, мы тут не нужны. Это и обидно, подхватил брат. Ну ладно, я, как известно, циник и эгоист, и вообще мне наши дела ближе. Но представь себе, если бы президент Сэм объявил набор волонтеров, до да половина наших стариков записалась бы. Прибыли сюда с трехцветными знаменами. В Европе больше миллиона русских, некоторые из них пытаются вернуться. Насколько я знаю, бойскауты сообщают о них в контрразведку, а суды приговаривают к расстрелу. «А народ безмолвствует», задумчиво проговорил брат. «А чего же безмолвствует? Рука плещет. Народ счастлив, что существуют колхозы, лагеря и НКВД. В этом-то и ужас. Боюсь, сумеем мы или кто другой опубликовать или распространить материалы о репрессиях. На Западе их уже немало, нас бы просто не захотели слушать». Нет, тут что-то не так. Поэтому мы не будем больше играть в красные и белые, кивнул Бен. Наше дело — выполнять приказ руководства, не вмешиваясь во внутренние дела товарища Сталина и его шакалов. А жаль. Честно говоря, я бы с удовольствием занялся хотя бы этим безусом. Чиф-гений в первый день вышел на что-то очень важное. Чушь какая-то, подпольное полетбюро прямо в центре столицы официальное подполье, отозвалась сестра. «Умные диктаторы назначают не только министров, но и руководителей подполья. Взамен гарантируется нечто вроде личной безопасности. Чифа, по-моему, и вывели на такую структуру. Могу себе представить, кого бы они отобрали нам для тускулы». «Постой, постой», заинтересовался Бен. «Но в таком случае они бы не стали допрашивать его о дяте Генри. Согласились бы и все». Ло развела руками. Нам их логики не понять. Боюсь, придется отбирать людей самим. Погляжу-ка завтра на этого художника. Может, у него есть знакомые из тех, кто не побоялся. Она вновь взяла журнал и принялась перелистывать критические статьи в конце номера. Тут дело пошло спокойнее, и девушка даже начала проявлять нечто похожее на обычный читательский интерес. Бен вновь погрузился в словарь, пытаясь представить, как нужно обращаться к разным должностным лицам а также к соседям по очереди и трамвайным попутчицкам. При должном усилии все это можно заучить, но обращаться к особам женского пола со словом «товарищ». «Товарищ, вы не желаете сходить со мной на норму Неожиданно отворилась дверь. Чиф вошел в комнату, секунду-другую постоял на пороге, затем присел к столу. «Леди, джентльмены, прошу». Бен и Лу переглянулись, но переспрашивать не стали. Проводим деловую игру. б ты руководитель группы «Пространственный луч». Обстоятельства наши. Состав ты и Лу. Время, начиная завтрашнее завтрашнего утра. Твои действия. б щелкнул пальцами. Окей, товарищ командир, приступаю. А завтра Лу отправляется к нашему больному. Кроме оказания помощи, она попытается установить контакты с его знакомыми из числа местной богемы. «Сам я иду к Бертяеву, где буду побольше слушать и поменьше говорить. А послезавтра постараюсь сходить на демонстрацию, чтобы ощутить местный шабаш изнутри. Но в перспективе...» Он помолчал, затем загрелся совсем другим тоном. «По-моему, ключ в Бертяеве. Уверен, он не просто внутренний мигрант как здесь принято выражаться. Думаю, именно через него удастся начать отбор людей для Тускулы. Затем надо прощупать официальное подполье. Если это не провокаторы, то продолжим переговоры, но уже без всяких условий с их стороны. Они представляют кандидатов, мы отбираем. И осторожно выходим на Тернема. Тут возможны варианты. Лу, чьи повернулся к девушке, да, пожалуй, плечами. Я у руководителя группы никогда не намечалась, но с Беном, как ни странно, согласна. «Я хочу устроиться в научный центр, где можно провести исследования по психиатрии. Куда устраиваться каким образом, еще не знаю, но постараюсь поскорее выяснить. Думаю, если Бен был руководителем группы, то не посмел бы держать меня в заперти». «Надейся, надеюсь хмыкнул брат, тут же заработав подзатыльник. Чиф помолчал и, наконец, кивнул. «Хорошо, действуйте. Только Бен учти». Ничем другим выслу заниматься не должны. Все ясно. А ничего не ясно, отпарировал тот. Это что, продолжение деловой игры? Уже нет. С завтрашнего утра ты руководитель группы. Казимбек назначение утвердил. Вот твой личный шифр. Бен повертел в руках небольшой белый конверт и не распечатывая сумму в карман. Чиф, Джон, тебя что отзывают на ту скулу? «Не дождешься», — усмехнулся Казухин-младший. Я подал рапорт Казимбеку, чтобы он разрешил мне действовать самостоятельно и по отдельной программе. «Тебе подчиняться не буду. Возможно, скоро мне придется уехать, по крайней мере, на время. Вопросы есть?» «Вопросы?» — поразился Бен. «Ну, знаешь, какая еще отдельная программа? Ты чего надумал? Разве это по-товарищески?» «Вам не ясен приказ, Александр Леонтьевич?» Бен моргнул, все еще не веря, затем криво усмехнулся. «Куда уж яснее, Иван Степанович!» Он поглядел на сестру, но Люба Бенкендор смотрела куда-то в сторону, явно не желая вступать в разговор.